Глава 5. Уже осенью 1879 года его отдали в мальчики в обувной магазин Порхунова на главной улице тогдашнего Нижнего Большой Покровский. Порхунов запомнил своего как маленький человечек с водянистыми глазами и зелёными зубами, а также с дежурной фразой: "Мальчик должен стоять при двери как статуйка".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 мыл полы и лестницы во всей квартире. Жизнь у Сергеевых была невыносимо скучна, и опять все дрались и ссорились, но уже не так грубо и живописно, как в детстве, а худосочно, помещиански. Вот почему повесть В людях, при всём богатстве материала, не произвела на публику того впечатления, что детство и не имела половины того успеха. В ней очень много скучных людей и нудной работы.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 Там ему пришлось служить не только иконописцем, но и приказчиком в лавке, торгующей иконами и богослужебными книгами. Основной клиентурой были купцы старообрядц. Горький вспоминал, что с обязанностями приказчика в свои неполные 13 справлялся неплохо, но заманивать покупателей, лебезить и кланяться не умел совершенно. Здесь он, однако, усвоил ряд полезных премудростей.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 Был приказчик Мишка, способный за 2 часа схомячить 10 фунтов ветчины, запивая её пивом. Эту забаву Алёша Пешков ненавидел, как и налитых жирных купцов, державших на Мишку пори. Не исключено, что из устного рассказа о ненасытном приказчике, который горько часто повторял для друзей, прежде чем вставить в повесть, вырос рассказ Бунина Захар Воробьёв а мужике-богатыре, выпившем напори, корит с водки и умершем от этого. Некоторые детали перевод часов, например, совпадают буквально. Старое обрячество поначалу очень нравилось Пешкову, но с годами он к нему охладел, возненавидев всякое упорствование в предрассудках. Это вера по привычке одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни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 но взамен никнянского гнёта оно предлагало свой, и это пешкова никак не устраивало. Вдобавок вокруг слишком много врали.